И погасил последнюю худосочную искорку. «Эй вы!» — сказал Скрудж. «Еще один звук, и вы отправитесь в ваши святки справлять где-нибудь в другом месте». «А вы, сэр», — обратился он к племяннику, — «вы, я вижу, Краснобай. Удивляюсь, почему вы не в парламенте». «Будет вам гневаться, дядюшка. Наведайтесь к нам завтра. Отобедайте у нас». Скрудж отвечал, что скорее он наведается к ням. Он так и сказал, без всяких стеснений, и в заключении добавил еще несколько крепких словечек. «Да почему же, почему?» — вскричал племянник. «А почему ты женился?» «Влюбился, вот почему!» «Влюбился, о-о-о!» — проворачал Скрудж таким тоном, словно услышал еще одну отчаянную нелепость вроде веселых святок. «Честь имею!» — Ну, послушайте, дядюшка, вы же раньше не жаловали меня своим посещениями. Зачем же теперь сваливать все на мою женитьбу? — Честь имею, — повторил скруч Да я же ничего у вас не прошу, мне ничего от вас не надобно. Почему бы нам не быть друзьями? — Честь имею. — Очень жаль, что вы так непреклонны. Я ведь никогда не ссорился с вами, и никак не пойму, за что вы на меня сердитесь. И все-таки я сделал эту попытку к примирению ради праздника.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 Тем не менее оказался теплее Скруджа И сердечно ответил на приветствие а, Вот еще один умалишенный Пробормотал Скрудж Какой-то жалкий конторщик, клерк С жалованием в 15 шиллингов Обремененный женой и детьми А туда же толкует о веселых святках От таких впору хоть в бедлам сбежать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 Ибо они стоили друг друга, эти достойные компаньоны, эти родственные души Услыхав зловещее слово «щедрость» Скрудж нахмурился, покачал головой и возвратил посетителю его бумаги «М -м -м. В эти праздничные дни, мистер Скрудж, продолжал посетитель Более чем когда-либо подобает нам по мере сил проявлять заботу о сирых и бездольных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 Старинная церковная колокольня, чей древнеосипший колокол целыми днями иронически косился на скруджа из стрельчатого оконца, совсем скрылось из глаз. И колокол отзванивал часы и четверти где-то в облаках, сопровождая каждый удар таким жалобным, дребезжащим тремоло, словно у него зуб на зуб не попадал от холода. А мороз все крепчал. В углу двора рабочие чинили газовые трубы и развели большой огонь в жаровне, вокруг которого собралась толпа оборванцев и мальчишек. Они грели руки над жаровней и не сводили пылающих углей зачарованного взора. Из водопроводного крана на улице сочилась вода, и он, позабытый всеми,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 И даже маленький портняшка, которого он обложил накануне штрафом за появление на улице в нетрезвом виде, уже размешивал у себя на чердаке свой праздничный пудинг, в то время как его тощая жена с тощими сынишками побежала покупать говядину. Все гуще туман, все крепче мороз, лютый пронизывающий холод,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 Скрудж с неохотой слез со своего высокого табурета, подавая им безмолвный знак изнывающему в чулане клерку, и тот мгновенно задул свечку и надел шляпу. «Вы, небось, завтра вовсе не намерены явиться на работу?» — спросил скруч «Если только это вполне удобно, сэр. Это совсем неудобно и недобросовестно», — сказал Скрудж. «Если я удержусь вас за это полкроны, вы ведь будете считать себя обиженным, не так ли?»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 «Во что бы то ни стало хотите прогулять завтра целый день, так извольте послезавтра явиться как можно раньше». Клерк пообещал явиться как можно раньше, и скруч продолжая ворчать, шагнул за порог. В мгновение ока контора была закрыта, и клерк, скатившись раз двадцать, дабы воздать дань сочельнику по ледяному склону Корнхилла вместе с Аравой мальчишек,